«Консуэлла де Сент-Экзупери. Воспоминания розы». Читает Ольга Чижова. Этот текст написан по-французски, хотя родным языком «Консуэлла де Сент-Экзупери» был испанский. Ее наследники и издательство «Плон» благодарят писателя Алена Верконделе за восстановление там, где это было необходимо, правильного синтаксиса. Названия главам даны издателям – на русский язык перевела Наталья Морозова. Предисловие. «Между Первой и Второй мировыми войнами», рассказывает колумбийский писатель Херман Ариньегас, «все говорили о консуэлла, как о маленьком сальвадорском вулкане, чье пламя лизало крыши Парижа». Не существовало ни одной истории о ее первом муже Инрике Гомесе Карильо и втором Антуане де Сент-Экзупери, где речь не шла бы о ней. Выйдя замуж за Гомеса Карильо, она подружилась с Мариусом Метерлинком, Мариасом Габриэле Дануцо. В одна тысяча девятьсот двадцать седьмом году она овдовела, а в одна тысяча девятьсот тридцать первом вышла замуж повторно за Сент-Экзупери. Ее друзьями стали Андре Жит, Андре Муруа, Дени Деружмон, Андре Бретон, Пикассо, Сальвадор Дали, Миро. Там, где жила чита Сент-Экзупери, всегда собирались летчики и писатели. Андре Муруа гостил у них, когда Сент-Экзупери писал книгу, которая и сейчас продолжает свое триумфальное шествие по всему миру. маленького принца. После ужина гости усаживались играть в карты или шахматы, потом Сент-Экзупери предлагал всем отправиться спать, потому что собирался работать. Однажды ночью Маруа услышал на лестнице крики «Кансуэлла! Кансуэлла!» Обезумев от страха, он выскочил из комнаты, думая, что в доме пожар. Но, как оказалось, это всего лишь проголодавшийся Сент-Экзупери просил жену поджарить ему яичницу. Если бы Кансуэлла могла писать все эти мелочи их повседневной совместной жизни в присущем ей стиле, живо и забавно, все бы с уверенностью заключили, что именно она была музой писателя. Она была художницей, скульптором, успешной талантливо писала, но своими воспоминаниями. делилось устно. Теперь-то мы знаем, что Ориньега с напрасно беспокоился. Через пятнадцать лет после встречи с Энтекзупери в 1930 году Консуэлла, томясь одиночеством в Америке, рассказала о своей жизни с летчиком-писателем. Исписав размашистым наклонным почерком множество страниц и испечрив их помарками, потом она аккуратно перепечатала их на машинке на тонкой бумаге и не очень умело переплела в толстый черный картон. Воспоминания розы. Последняя выходка экзотической птички. Прочтите эту книгу разгадок. Книгу о любви и ожидании. Все эти страницы история мужчины, который уходит и исчезает, ускользает и отдаляется, пускается в бегство и возвращается, ищет себя и не находит. В центре стремления любить и главное быть любимым.